Глава 3. Как ничтожное основание, которое можно приводить для выделения некоторых богов, как скоро многим из низших богов предоставляется более почетное управление. Итак, какая же причина принудила стольких избранных богов приняться за такие мелкие дела, при обязательном отправлении которых их превосходит своим участием витумный синтин – покрытые темной неизвестностью. Избранный Янус открывает вход и как бы дверь Януам, семени. Избранный Сатурн подает само семя, избранный Либер устраивает мужчинам истечение того же семени. То же самое делает женщинам Либера, которая вместе с тем есть и Церера или Венера. Избранная Юнона, и притом не одна, а вместе с Меной, дочерью Юпитера, устраивает месячные кровотечения для питания зачатого. А темный и незнатный витун дает жизнь, темный и незнатный синтин сообщает чувства. Две последние вещи настолько значительнее предшествующих, насколько значительнее их самих разум и соображение. Ибо соображающие и понимающие бесспорно превосходнее тех, которые как скоты живут и чувствуют без смысла и разума. Также точно и то что живет и чувствует справедливо ставится выше того что не живет и не чувствует. Поэтому витун податель жизни и синтин податель чувства должны были бы почитаться между богами и избранными гораздо больше чем янус принимающий семя, чем сатурн податель или сеятель сатор семени чем либер или бера, приводящие в движение и изливающие семя, ибо это неприлично было бы представлять и семенем, если бы оно не получало потом жизни и чувства. Эти избранные дары даются богами неизбранными, а какими-то неизвестными в сравнении с достоинством избранных пренебрегаемыми. Если ответят, что Янусу принадлежит власть над всеми зачатками – и что поэтому ему не напрасно приписывается открытие входа за родышу, что Сатурну принадлежит власть над всеми семенами, и что оплодотворение человека также нельзя выделить из круга его действий, что либеры и либера имеют власть разбрасывать всякое семя и потому должны заведовать и тем, что касается прибавления людей, что юнона заведует всякими очищениями и рождениями, и потому должна присутствовать и при очищении женщин, и при рождении людей. В таком случае пусть подумают, что им ответить, относительно Витумны и синтин. Не припишут ли они и этим богам власти над всем, что живет и чувствует? Если припишут, пусть обратят внимание на то, в какое, сравнительно с другими, более высокое положение они их поставят ибо семена рождаются на земле и из земли, а жизни и чувства приписываются и звездным богам. Если же скажут, что Витумну и синтину предоставлено лишь то, что живет и снабжено чувствами в теле, то почему тот же самый Бог, который подает жизнь и чувства всему, не дает жизни и чувства телу, сообщая этот дар зародышам общим действием? Да и что за нужда в Витумне и Сентине? Если тот, кто заведует жизнью и чувствам, поручил им как слугам это плотское, как дело последнее и слишком низкое, то неужели те избранные не имеют уже никаких рабов, которым со своей стороны могли бы поручить упомянутые действия, а вынужденные при всей своей знатности, в силу которой заслужили быть избранными, работать вместе с незнатными? Избранная Юнуна – царица, сестра и супруга Юпитера. А между тем она же и Интердука, провожатая в пути для детей, и делает это дело с самыми незнатными богинями – Абионой и Адеоной. Там же поместили они и богиню Менту, которая дает детям здравый смысл – Ментам. Но ее нет в числе богов избранных, как будто можно было дать человеку что-нибудь большее. Но Юнуна, как Интердука и Доминука, провожатая в дом, есть в числе избранных, как будто путешествие и возвращение в дом принесут какую-нибудь пользу, если нет здравого смысла. Богиню же подательницу этого смысла не поместили в число богов избранных. Ее, несомненно, следовало бы предпочесть и Минерви, которые в ряду этих мелочных детских дел присвоили память, Ибо кто усомнится, что иметь здравый смысл гораздо лучше, чем какую угодно большую память? Злым не бывает никто, кто имеет здравый смысл, а память некоторые самые плохие люди имеют удивительную, и тем они хуже, чем меньше в состоянии забыть дурные мысли. Тем не менее Минерва состоит в числе богов избранных, а богиня Мента скрывается в толпе ничтожных. А что скажу я о богине добродетели, о богине счастья, о которых говорил уже очень много в книге четвертой? Считая их богинями, они не захотели дать им место между богами избранными, дав его Марсу и орку, из которых один делает людей умирающими, а другой умирающих принимает. Итак, когда мы видим, что над этими мелкими делами, распределенными по частям между множеством богов, работают и сами избранные боги, как сенат вместе с чернью одинаково. Когда находим, что некоторые боги, которые отнюдь не относятся к числу избранных, ведают делами гораздо более важными и лучшими, чем так называемые боги избранные то остается думать, что последние названы избранными и главнейшими не по исключительному праву участия их в правлении миром, а потому что они стали более известными народом. Поэтому и сам Ворон говорит, что некоторым богам-отцам и богиням-матерям по примеру людей выпала на долю неизвестность. Но в таком случае, если не должно было попасть в число избранных богов счастья, например, потому что боги эти достигли знатности не по заслугам, а случайно, то в ряду их или даже выше их должна была бы стать, по крайней мере, фортуна, о которой говорят, что богиня эта дает свои дары каждому не на основании разумных соображений, а как попало. Ей следовало бы стоять во главе этих избранных богов, над которыми она явила свое могущество. Ибо мы видим, что они оказываются избранными не по превосходству добродетеля, не по разумному счастью, но по власти фортуны, власти слепой, как думают они сами поклонники этих богов. Возможно, что и красноречивейший Солюстий имеет в виду этих же самых богов, когда говорит Действительно, над всем владычествует фортуна, она и прославляет, и оставляет в неизвестности всякую вещь, скорее по страсти, чем по справедливости. Ведь не могут же они найти причины, почему Венера прославлена, а Добродетель осталась в неизвестности, хотя статуи посвящены и им обеим, но заслуги их не допускают никакого сравнения». Если же основанием знатности служат вкусы большинства, ибо к Венере стремятся больше, чем к добродетели, то на каком основании прославлена Минерва, а богиня Пекуния оставлена в тени? Ведь в человеческой среде больше людей предано сребролюбию, чем искусству. Между самими художниками редко встретишь человека, который не продавал бы своего искусства за деньги, а всегда выше ценится, то ради чего что-либо делается, чем то, что делается ради другого. Итак, если этим избранием богов руководило мнение неразумной толпы, то почему богиня Пекуния не предпочтена нервы коль скоро многие стали художниками ради денег, проптер Пекуниам? Если же это различие между богами было делом разумного меньшинства, то почему не поставлено выше Венеры добродетель, которая разум отдает гораздо большее предпочтение? Во всяком случае, как я сказал, по крайней мере фортуна, которая, по мнению приписывающих ей очень многое, владычествует над всем и всякую вещь прославляет и оставляет в неизвестности скорее по страсти, чем по справедливости, по крайней мере, она, если и над богами имеет такую силу, что по своему слепому суду, кого захочет, прославляет, и кого захочет, оставляет в неизвестности. Должна была бы иметь между избранными преимущественное место, так как имеет преимущество власти и над самими богами. Если же она не могла получить такого места, то не остается ли думать, что сама фортуна – имела несчастную фортуну. Сама стала быть пошла против себя, потому что, делая знатными других, себя знатной не сделала.